Глава 23. Пап, а почему Динок нам больше не приходит? Я ожидал этого вопроса, но так и не смог придумать, что на него ответить. Работы много. Единственное, что пришло в голову. Вы поругались? Как с мамой? Ром, глубоко вздохнул, подбирая слова. Так бывает. Вы тоже со Златой ссоритесь. Злата — это девочка, с которой Ромка часто играет во дворе. «Мы всегда миримся. Почему вы не помиритесь?» «Иногда это сложно сделать. Не отвлекайся. Ешь». «Ничего сложного. Подходишь и говоришь. Давай мириться. И все». «Детская непосредственность. Если бы все было так просто в жизни». «Ромка». Я улыбнулся и поцеловал сына в макушку. «Пошли погуляем в парке. Ролики возьмем. Хочешь?» «Хочу. А мороженое можно?» Сын повеселел, а это как бальзам на мою душу. Будет тебе и мороженое, и сладкая вата. Август. Чего это у тебя секретарша с каменным м... лицом сидит? Ширяя завалил в кабинет и зевая развалился в кресле. Уволил. Зверствуешь? Сначала бухгалтер, теперь секретарь. Всех поувольняешь, будешь сам из-за тренера и из за уборщицу въебывать. Заебали идиоты. Бухгалтер уже новый вышел, так что не жалуюсь. Чего звал-то? Можешь байка догнать сервис? Кацанул вчера. Кацанул это, конечно, мягко сказано, но и серьезного ничего. Так по мелочи. Или разъебал в хлам. Если бы в хлам, то не просил бы тебя в сервак гнать. Не тупи хоть ты. Рыкнул в его сторону и еще раз проверил документы в папке. Ты чего рычишь, блядь, не прекращая уже два месяца? «Вожжа под хвост попала? С байка не слазишь, носишься, как чумной. Ты не забыл, что у тебя сын? И тебе не двадцать, чтобы ответственность только за себя нести. Когда, кстати, Ромка из лагеря возвращается?» «Через три дня забираю. Звонил сегодня». «Так что, отгонишь?» «Ключи давай», — протянул Андрюхи ключи и документы. «Может, в клуб сегодня? Я выходной, а тебе не мешает выпустить пар». «Нет, спасибо». «Когда ты там был в последний раз?» «Давно». «Хм. Секта? Религия? Сифилис? Кастрация? Импотенция?» «Что ты несешь?» — поднял взгляд на Ширяева. «Варианты прикидываю, из-за чего ты бледешь целебат?» «Завязывай. Я не в настроении и опаздываю на встречу. Черкнешь, что там с байками, на какую сумму я по ремонту влетел?» «Без проблем. Спасибо». Выезжал с парковки и понимал, что, блядь, в чем то Андрюха прав. Я беселся и сам не понимал от чего. Этот бесконечный день сурка сводил меня с ума. Дом, работа, дом, новый день и снова по кругу. Крыша ехала основательно. В попытке насытить свою жизнь хоть чем-то пересел на байк. Эмоции, адреналин, то, что нужно. А когда Ромка уехал в спортивный лагерь на месяц, я и вовсе перестал слезать с двухколесного друга, Даже на работу иногда на нем приезжал. Только в последнюю неделю и этого стало недостаточно. Непонятная изматывающая жажда эмоций сводила с ума. Жил же, блядь, нормально. Что случилось? Что в голове щелкнуло? Выругался в сторону и вытащил из пачки сигарету. Еще и курить стал, как паровоз. Пиздец. Останавливаясь на светофоре и скучающим взглядом окидываю толпу, спешащую через пешеходный переход. Я сразу выцепляю из толпы светловолосую длинноногую девушку. Легкий сарафанчик выше колена, белая сумочка на длинном ремешке, балетки в цвет. Не глядя по сторонам, переходит дорогу, спеша к автобусу. А я конкретно так подвисаю, потому что на секунду мне кажется, что это болонка. Но девушка оборачивается на долю секунды, и я понимаю, что это не она. Блять, в последнее время уже везде мерещится, словно шиза какая-то. Вырывает меня из ступора раздраженный сигнал автомобиля позади. Светофор давно горит зеленым. Матерясь, резко давлю на газ, срываясь с места. А ведь после той встречи в центре мы с ней не виделись. Тот день был просто адовым. После разговора с этим дебилом Мирошиным и вовсе готов был любого на куски порвать. А тут она с разговором полезла. В общем, попала под горячую руку. Когда подостыл, конечно, возникла мысль ей позвонить. Но тогда бы все пошло у нас по второму кругу. Это как пить дать. Поэтому рассудил. Все, что не делается, все к лучшему. Эта девчонка лишь приносила дикий хаос в мою жизнь, порой переходящий в полный пиздец. Ничем хорошим это бы точно не закончилось. Припарковал машину у бизнес-центра и, прихватив папку, пошлюпал зарабатывать на кусок хлеба, прогоняя прочь все мысли о болонке. Сентябрь. После занятий договорились встретиться с Баевой в парке. Мне нужен был ее совет. Да и погода располагала к прогулке. Завтра будет вручение дипломов, и мне нужно решиться на следующий шаг. Выбор небольшой, но очень важный. Ром на скамейке почти у входа в парк сидел сын Стаса и вытирал грязными ладошками текущие по щекам слезы. «Ты чего плачешь? Ты один?» Присела перед ним на корточки, а он, спустив ноги на землю, крепко обнял меня за шею, снова всхлипнув. — Ну ты чего, малыш? Что случилось? — Подрался. — Горе ты, луковая, сильно получил. Порывшись в сумочке, протянула ему носовой платок. — Нет, Колька больше. громко вытер слезы и высморкался. Я ему по тыкве хорошенько зарядил. Это было сказано с такой гордостью, что я невольно улыбнулась. Слезы постепенно высохли, а рассказ о драке стал все живее и насыщеннее. «Ты почему один? Где папа или няня?» Спросила, очищая его одежду, лицо и руки влажными салфетками. «У нас физры сегодня не было. Я раньше ушел». «Ром, так нельзя. Надо было позвонить, чтобы тебя забрали». «Я не хочу домой». «А что хочешь?» «Уток хотел покормить. Они тут в пруду плавают». «Давай ты сейчас позвонишь или напишешь няне, и мы с тобой пойдем покормим уток». «Договорились?» «Вместе?» «Конечно». Ромко отправил сообщение и, подхватив рюкзак, взял меня за руку. Мы купили корм и, подкармливая птицу, болтали с ним обо всем подряд. Оказывается, я так сильно по нему соскучилась. Он очень смышленый ребенок для своих лет. Непосредственный, открытый и рассудительный. «Дин, а вы с папой навсегда поругались?» «Я по тебе скучал, правда?» «Я тоже по тебе скучала», — ответила, намеренно опуская ответ на первый вопрос. «Не врешь, Честно-честно. Приходи к нам в гости». «Думаю, папа будет этому не рад». «Наверное. А запиши свой номер в мой телефон. Я тебе звонить буду». Достал из кармана свою трубку и протянул мне. «Ром, если твой папа об этом узнает, то мы с тобой получим нагоняй». «Не узнает, я ему ничего не скажу». «Секреты? Ага. Я вот даже не знаю, хорошо это или плохо», произнесла больше для себя, чем для него. «Ну, Дин, пожалуйста». Ромко поднял на меня свой взгляд, сильнее вцепившись в мою руку, и я просто не могла ему отказать. «Пошли уже к выходу, а то тебя няня искать будет». Мы уже шли по главной аллее, когда я увидела спешащего нам навстречу Стаса. Сердце предательски ёкнуло, а внутренности словно свернулись в большой и тесный клубок. Вдохнув поглубже, прикрыла на секунду глаза. «Плохого я ничего не сделала, так что опрадываться перед ним или скрываться не собираюсь». «Ты почему не в школе?» Без приветствия Франц сразу обратился к сыну. А у меня от его голоса мурашки по позвоночнику. все таки не отпустило еще. «Уроки раньше закончились» тебе телефон для чего? Ладно, иди в машину, дома поговорим». Он нажал на иммобилайзер, и ровер у ворот отозвался характерным сигналом. «Пока», — грустно произнес Ромка и обхватил меня руками. «Пока, зайчонок», — обняла в ответ и поправила на бок съехавшую шапку. Как только он отошел к машине, Стас резко обернулся ко мне. «Какого черта ты ошиваешься рядом с Ромкой?» А по-твоему, я должна была пройти мимо, видя, что он сидит один на лавочке и плачет? Извини, я так не умею. Равнодушие это по твоей части. Ой, извини, все время забываю. Ты же о своей шкуре печешься. Так ты нахрен никому не нужен. Неужели еще не понял? Сделай так, чтобы я тебя рядом с ним не видел. Он только начал о тебе забывать. Станислав Львович, вы бы корону сняли, наконец, и уделили внимание сыну. «Ты меня будешь учить, как воспитывать ребенка?» Всего лишь даю совет. А то вдруг ему тоже начнешь рассказывать, что мир на самом деле внутри него, и с одиночеством просто нужно смириться. Как ни старалась, скрыть иронию в голосе мне не удалось. «Не переигрывай. Мой сын не один и никогда не будет чувствовать себя брошенным. И тебя это, в принципе, не касается», — процедил сквозь зубы, собираясь уйти. Неужели думает, что последнее слово останется за ним? «Уверен», бросила ему в спину. «Дин, я маме больше не нужен. У нее теперь маленькая дочка есть. Мама показала мне сестренку, а потом запретила к ней подходить. Наверное, считают, что я плохой и сделаю ей больно. Но я ведь не сделаю». Медленный поворот. Я впервые вижу растерянность в глазах Франца. «Подхожу ближе». Так всегда один. Папа на работе, а мамы нет. Мне кажется, я им не нужен. Хреново осознавать, Стас, что ты тоже не идеален. Последний взгляд его глаза, избешенно колотящимся в груди сердцем, я прохожу мимо, удаляясь прочь как можно дальше от него.